Глава 15. Первым, кому я сказал, что сделал предложение тетушке Хулии, был не Хавер, а кузина Нанси. После разговора с тетушкой Хулии я позвонил худышке и пригласил ее в кино. Но мы пошли в кафе-бар-пати, на улице сан Мартин в Мерафлоресте, где обычно собирались боксеры и борцы, которых Макс Агире, владелец Луна приглашал в Лиму. В одноэтажном домике, вначале предназначенном под квартиру людей среднего достатка, которых очень раздражало соседство с баром, было пусто. И мы могли спокойно поговорить, пока я опустошал десятую чашку кофе за день, а худышка Нанси – бутылку кока-колы. Только мы сели, я лихорадочно начал соображать, как сообщить кузине такую весть. Но она сама обрушила на меня поток новостей. Накануне в доме тетушки Гортенсии состоялся семейный совет, на котором присутствовала дюжина родственников, собравшихся обсудить дело. Там решили, что тетушка Ольга и дядя Луча будут просить тетушку Хулию вернуться в Боливию. «Они сделали это ради тебя», объяснила мне худышка Нанси. «Похоже, твой отец взбешён и написал ужасное письмо». Дядя Хорхе и дядя Луча Очень любившие меня были обеспокоены, какое наказание придумает мне отец. Но они считали, если тетушка Хулия покинет Лиму к приезду отца, он смягчится. Всё заключается в том, что сейчас это уже не имеет значения», – сказал я с достоинством. «Я просил тетушку Хулию стать моей женой». Реакция Нанси была непосредственной и забавно, В этот момент она пила куку-колу, а, услышав мои слова, поперхнулась и так закашлялась, что глаза ее наполнились слезами. «Хватит тебе кривляться, глупышка!» — отругал я ее в раздражении. «Мне необходима твоя помощь!» И и поперхнулась не из-за твоей новости, просто вода попала не в то горло. Пробормотала кузина, вытирая глаза и откашливаясь, и спустя мгновение тихонько добавила. «Но...» «Ведь ты еще ребенок. Есть ли у тебя деньги, чтобы жениться? А твой отец, он же убьет тебя!» И тут, охваченная жутким любопытством, стала сыпать вопросами, над которыми мне некогда было и подумать. «Тетушка Хулия согласна? Мы скроемся? Кто будет свидетелем на бракосочетании? Мы не сможем венчаться в церкви, ведь тетушка разведена, и где мы будем жить?» «Бог мой, Марита!» – повторила кузина, исчерпав запас своих вопросов и снова удивляясь. «Неужели ты не понимаешь, что тебе всего 18 лет?» Она расхохоталась. «Я тоже. Я согласился, возможно, она и права, но сейчас речь идет о том, чтобы помочь осуществлению моего замысла. Мы вместе росли, очень любили друг друга, и я знал, Нанси всегда будет на моей стороне. «Конечно, если ты просишь, я помогу тебе, пусть меня даже убьют вместе с тобой», – наконец ответила кузина. «Кстати, а ты подумал, как будет реагировать все наше семейство, если ты в самом деле женишься?» Мы очень веселились, представляя, что скажут и сделают все тетушки и дядюшки, кузины и кузены, когда узнают эту новость. Тетушка Гортенсия заплачет, тетушка Хисуса отправится в церковь, дядюшка Хавьер произнесет свое классическое «Какое бесстыдство!» хамита самый младший кузен, ему всего три года, и он еще шепелявит, просит «А что такое за ница, мамочка?» В конце концов, мы так расхохотались, правда, довольно нервически, что к нашему столу подбежали официанты узнать, в чем заключалась шутка. Когда мы, наконец, успокоились, кузина Нанси согласилась быть моим лазутчиком и сообщать о всех инициативах и интригах семейства. Я не представлял, сколько времени займут у меня приготовления к свадьбе и должен был знать, что замышляют наши родственники. Кроме того, Нанси обещала быть связной между мной и тетушкой Хулией и время от времени приглашать ее на прогулку, чтобы мы могли видеться. «Окей, окей», – кивала Нанси, – «хорошо, я буду вашей крестной матерью, и если когда-нибудь мне понадобится услуга, надеюсь, вы оба будете также вести себя по отношению ко мне». Когда мы уже вышли на улицу направились к дому Нанси, она схватилась за голову. «Какой ты счастливчик!» – вскричала она. «Я могу достать тебе именно то, что нужно. Квартиру в доме на улице Порта. Однокомнатная с кухонькой и туалетом. Не квартира, а игрушка. И всего 500 солей в месяц». Квартира недавно освободилась. Ее сдавала подруга кузины, и Нанси могла бы переговорить с ней. Я был поражен практичностью своей двоюродной сестры, которая в подобной ситуации могла думать о столь важных проблемах, как жилище, когда я сам витал в облаках. 500 солей меня устраивали. Правда, теперь придется зарабатывать больше. На роскошество, как говорил дедушка. Не раздумывая далее, я попросил Нансе передать подруге, квартиросъемщик найден. Проводив кузину, я побежал в пансион на авените 28 июля, где проживал Хавьер. Но в доме уже погасили свет, и я не осмелился будить хозяйку, отличавшуюся к тому же скверным характером. Я был очень огорчен. Мне так хотелось поделиться с лучшим другом моим великолепным планом и выслушать его ответы. И в ту ночь меня мучили во сне кошмары. Я встал вместе с дедушкой на заре, позавтракал и побежал в пансион. Хавьера я встретил, когда тот уже выходил из дому. Пошли пешком к виниде Ларка, чтобы сесть в автобус, направлявшийся к центру. Накануне вечером Хавьер впервые услышал, вместе с хозяйкой и другими жильцами, главу из радиопостановки Педра Камачо. Он был потрясен. «Хм. «Действительно, твой приятель Камачо способен на многое», — сказал Хавьер. «Знаешь, что было вчера? Действие происходит в одном из старых пансионов Лимы, где проживает обедневшая, приехавшая с гор семья. Семейство обедает, идет беседа». И вдруг землетрясение, звон стекол, грохот, вопли, стоны были так переданы, что все мы вскочили, а синьора Грассия помчалась в сад. Я представил себе гениального ботана, имитировавшего глубокий рык земных недр с помощью пустых тыхв и стеклянных шариков, которые он тер друг от друга перед микрофоном. Техник по звуку изображал пляску домов в Лиме. Он давил ногами орехи, ударял камнем о камень, чтобы все слышали треск рушащихся потолков и стен, грохот падающих лестниц. А в это время Хосефина, Лусяна и другие актеры молились, завывали от боли и страха, взывали о помощи под требовательным взглядом педра Камача.